Сделав последнюю затяжку, я щелчком отправил бычок в кусты, и в этот момент послышался шум мотора. Глянув на часы, пихнул в бок Гусева. «Без пяти восемь, все как в аптеке. Мои орлы никогда не подводят Хе -хе, они такие ж твои, как и мои». Я только развел руками. «Ну, считай, уел». Тем временем к нам подрулил открытый Виллис. Сидевший рядом с водителем Марат ловко спрыгнул на посыпанную гравием дорожку, поздоровался и вопросительно посмотрел на нас. Полковник, успокаивающий, кивнул. «Едем, едем, все как договорились». И, плюхнувшись рядом с водителем, скомандовал. «Грузитесь, что ждете-то?» Марат, ухватившись за дугу, закинул себя в джип. Я сделал то же самое, но уже приземляясь на сиденье, почувствовал, как в левую ягодицу втыкается что-то твердое явно железное. Машина рванула вперед, поэтому сразу привстать не получилось, и, шипя сквозь зубы от боли, пришлось несколько секунд бороться с инерцией. В конце концов, все-таки удалось отодвинуться и рассмотреть, что именно пыталось лишить меня девственности. В зажимах торчал ППС, затвор которого чуть не порвал новенькие диагоналевые глифе. Повернувшись к Марату и страдальчески потирая ушибленное место, я возмущенно спросил. «Шараф, нахрена ты эти железяки сюда напихал?» Хоть бы предупредил. «О, черт! Извини, Илья!» «А автоматы взял, чтобы как в тот раз, когда вы в засаду попали, не получилось». «Да...» Это он правильно придумал. Еще раз скакать с одними пистолетами против диверсионной немецкой группы мне вовсе не улыбалось. Поэтому, молча кивнув в ответ и устроившись поудобнее, я, подставив лицо теплому ветру, стал разглядывать редкие войсковые колонны, которые, как и мы, шли в сторону Браунсбурга. По хорошей дороге от места нашего базирования до города можно было доехать буквально за 20 минут. А дорога была хорошей. Не пожалели фрицы бетона на строительство. И выглядит эта трасса больше похожа не на автостраду, а на взлетно-посадочную полосу. Хотя, что это я? Ее ведь именно так и использовали совсем недавно. Когда полевые ВПП раскисли от дождей, а сборно-разборное покрытие еще не подвезли, наша авиация работала с этой «Берлинки». Летуны быстро сообразили, что лучшего просто нечего желать, и, перебравшись ближе к дороге, стали наносить удары именно с нее – Кстати, настолько хорошо и в нужную сторону стали соображать не только летчики. Два месяца назад, услышав сводку о действиях Красной Армии на севере, я полностью выпал в осадок. Тогда в середине мая был высажен крупный морской и воздушный десант в Норвегии. Снабжение войск шло через Финляндию, которая, капитулировав до ужаса боясь разозленного большого соседа, шла на все, лишь бы никак его больше не раздражать. Хитрые финны даже интернировали немецкие корабли, находящиеся в их портах, и блокировали германские гарнизоны на своей территории. Причем все это было сделано еще до того, как наши войска вошли в Хельсинки. Вообще в тех местах военные действия закончились настолько быстро, что в Германии даже отреагировать толком не успели. А вот когда русские блокировали Норвегию и, соответственно, прекратили все поставки руды, то немцы взвыли, но было уже поздно. Сначала десантники отразили яростные попытки гитлеровцев сбросить их в море, а потом подошедшие войска поставили жирный крест на возвращении Норвегии под контроль рейха. Там даже английские моряки отметились, слегка пощипав корабли крэнсгмарине, спешащие на помощь своей избиваемой группировке. Вот фрицы и сдулись. Тем более, что разорваться на пополам они не могли. Просто одновременно с боями на севере начался смерч. Именно так называлась операция по окружению и уничтожению группы армии «Центр» в Польше. А я ведь поначалу сообразить не мог, что за странные дела вокруг Пшеков в генерал-губернаторстве творятся. Зато потом все выяснилось. Четвертый украинский фронт, выведенный из резерва, ударил с юга, а первый и второй белорусские – с севера. Ох, и мясорубка там была! Особенно в городах, за которые немцы зубами цеплялись – К 44-му году тех же гранатомётов в вермахте стало просто немерено, поэтому в условиях городских боёв фрицы с успехом компенсировали ими свою нехватку тяжёлой техники. Но Красная Армия, в последние годы набравшаяся бесценного опыта, с успехом применила тактику, разработанную ещё в боях за Харьков. Поэтому немчире приходилось крайне туго. Да и советские танки тоже к этому времени несколько видоизменились. Теперь без защитного противокумулятивного экрана, поставленного в мехмастерских, ни одна коробочка в бой не выходила. Новая же техника шла сразу со штатными экранами. А уж КПВ в городских боях показал себя с самой лучшей стороны. БТР в населенные пункты старались не пускать, чтобы их не пожгли. Поэтому тяжелые пулеметы использовали на колесных станках, которые расчеты катали вручную. Против снайперов и гранатометчиков Крупняк работал выше всяких похвал. И еще одно. Слушая сводки, я первый раз в жизни обозвал Сталина гнилым либералом. Про себя, конечно, но от этого не менее злобно. Обозвал из-за того, что он запретил применять по польским городам жупел, так в народе назывался напалм, и объемно детонирующие боеприпасы. Перед Европой небось неудобно было. А наши ребята из-за этой щепетильности лишние потери несли». Хотя, с другой стороны, пусть в мое время и называли Виссарионовича кровавым палачом, но он никогда никого без крайней нужды не уничтожал. Даже крымских татар после всех их художеств хотел просто выслать в Казахстан. Только Калычев, который к тому времени стал главой НКВД, имел с ним крупный разговор. И когда на политбюро обсуждали этот вопрос, то пришли к мнению, что закон должен быть един для всех. Если по закону положено предателя, выступающего с оружием на стороне врага, уничтожить, то его надо судить, а не высылками заниматься. И что это в корне неправильно. Одних осуждать по существующим статьям, а для других делать поблажки. Мол, массовость предательства не отменяет принятого законодательства. До меня тоже дошли слова, которые тиран сказал на том выступлении. «Я не Господь Бог, чтобы уничтожать целые народы». Но если Политбюро так решило, то я вынужден согласиться с его решением. Так что, мне кажется, теперь не будет незаконно репрессированного народа. Будут вполне законно судимые отдельные его представители. Интересно только, что-нибудь после этого от крымчан останется, если они целыми аулами выступали на стороне оккупантов? Понятно, что расстрельные статьи будут давать только особо отличившимся – но ведь и пятнадцать лет лагерей тоже не сахар да вот теперь можно и прикинуть зло или благо сделал в моем времени сталин, когда нарушив закон всех предателей просто выслал подальше. Так что либеральных взбрыков у верховного хватает не только в случае с польшей, с другой стороны как говорится в большой ему видней. может сталин и был в чем-то прав, не давая повода в клипшним претензиям для мирового сообщества. Тем более, что фрицы даже без особых бомбежек были окружены, а потом и выбиты из польских городов. Полевые же укрепления перемалывались издалека, поэтому по окончании боев группы армии «Центр», как организовано воинского соединения, просто не стало. Часть немцев сумела пробиться из окружения, но более 350 тысяч одних лишь пленных показали, насколько хорошо советские командиры стали превосходить немецких в классе. В общем, я так считаю. После смерча путь на Берлин был практически открыт. Единственное, что сдерживает сейчас армию, так это постоянно отстающие тылы. Ну и, конечно, действия гитлеровцев, которые после потери Пруссии как с ума сходили. Но теперь надолго их точно не хватит. Помимо норвежской руды, они успели потерять все нефтяные, марганцевые и бокситовые месторождения в Восточной Европе. Так что Гитлер-Югенду сейчас самое время заниматься сбором металлолома, чтобы не пришлось делать танки из фанеры. Хотя насчет фанеры это я погорячился. Танков у немцев еще хватает. С запада они перебрасывают все, что можно, лишь бы заткнуть брешь, образовавшуюся после потери группировки «Центр». Только все равно эти части не чита тем, что постоянно находились на Восточном фронте. Да и союзнички, видя такое дело, активно зашевелились. Нет. Вторым фронтом пока не пахнет. Уж очень сильно американцы завязли на Тихоокеанском ТВД. Но вот после грандиозной победы в Бедуинской Африке и долгой возни на Сицилии, совместные войска наконец решили высадиться в Италии. Губастой Дуччи был уже полгода как смещен. И новый премьер Бодолье, только узнав о высадке антигитлеровских сил на материковую Италию, сделал финт ушами и тут же объявил Германии войну. Но итальянские войска отказались воевать как за Германию, так и против Оной и просто разбежались по домам. Поэтому высадившихся встретили те немецкие дивизии, которые еще не были отозваны на Восточный фронт. Дивизий там было плюнуть и растереть, но союзнички здесь умудрились облажаться, плотно завязав в районе Флоренции. После всех этих перепитий и катаклизмов даже у Геббельса стало пропадать свое обычное красноречие. Он стал как-то сбоить – все больше призывая к храбрости, грозясь фундерфафлей и объясняя все победы русских сокращением линии фронта. Дескать, это не Красная Армия гонит немцев, а они сами сокращают линию фронта, дабы сократить ее до нужных размеров и ударить так, чтобы сразу дойти до Урала. Да, передергиванием фактов главный пропагандист Рейха сильно напоминал выступление лорда Джадда. Только Геббельсу уже почти никто не верил. Немцы были не дураки и понимали, что такими темпами все решится уже к осени. За всеми этими глобальными мыслями я не заметил, как джип сначала постепенно замедлил скорость, а потом и вовсе остановился возле большой группы солдат, митинговавших на обочине. Причем от фольварка, стоящего неподалеку, подбегали все новые и новые бойцы. Гусев, приподнявшись с сиденье, начальственным голосом спросил. «Что здесь происходит? Старший, ко мне!» Ближайшие к нам мужики, увидев незнакомого полковника, быстренько раздались в стороны, а из толпы выскочил боец в плащ-палатке с каким-то очумелыми глазами и Козырнов доложил. «Старшина Пузырьков, товарищ полковник, мы тут, мы, это мы, мы тут Гитлера поймали!» и дернул к себе человека, до этого скрытого его широкой спиной. «Хорошо, что я и так сидел, поэтому только рот открыл, рассмотрев, кого нам демонстрирует бравый старшина». Серега, увидев то же, что и я, просто молча плюхнулся мимо сиденья и выпал из машины. Марат с шофером выразились одинаково и совершенно нецензурно. В этом слове было все. И зависть, и восхищение, и недоверие, и ошарашенность. А демонстрируемый нам Гитлер понуро стоял в толпе советских солдат и, отсвечивая светофорным ухом, потирал юшку, бегущую из носа на знаменитые усики». Потом, подняв глаза на сидящего рядом с машиной Гусева и разглядев его погоны, фюрер начал что-то быстро и нечленораздельно бормотать. Старшина на это бормотание грозно рыкнул, отчего глава Германии моментально замолк, прикрывшись обеими руками. «У меня за это время пронёсся миллион мыслей, начиная с того, откуда здесь мог взяться рейхсканцлер, и заканчивая тем, что «всяко может быть», Опять-таки, вживую я бесноватого никогда не видел, только на фотографиях. А загвоздка в том, что фотографии уже давно слились в памяти с плакатами кукрыниксов, поэтому все еще больше запутывалось. Но ведь как похож-то? Секунд пять стояла тишина, нарушаемая только ревом проезжающей мимо техники и сопением толпы, после чего командир первым взял себя в руки. Поднявшись таким видом, будто он просто так решил посидеть на земле возле Виллиса, Серега навис над Гитлером и спросил по-немецки. «Имя? Фамилия?» Фюрер, услышав родную речь, пустил слезу и Шепелява начал объяснять, что он здешний почтальон Вильгельмштейр, что его за последние пять дней уже третий раз арестовывают, как Гитлера. Кстати, Гитлер капут. Арестовывают и каждый раз, прежде чем господа офицеры успевают выяснить его личность, просто бьют. Первый раз его поймали наши танкисты и выбили два зуба. Второй раз это были кавалеристы, они сбили его лошадью, а потом выбили еще один зуб. И вот в третий раз Штейра отловили пехотинца. Бдительный, после предыдущих экзекуций почтальон, на минутку потерял осторожность и неосмотрительно выполз из своего дома, где его сразу взяли за Цугундер. Царица полей для разнообразия зубы свежепойманного фюрера щупать не стала а по крестьянский крестьянски приложила в ухо. Когда же пойманный начал вопить, добавили по носу и принялись восторженно скакать вокруг пленника. А ведь он старый, больной человек, инвалид. Услышав про это, я заинтересованно спросил, и в каком месте ты инвалид? Битый почтальон, задрав штанину, постучал себя по деревянной ниже колена ноге. Уже 20 лет прошло, как я лишился ступни из-за травмы на скачках. Когда меня первый раз русские солдаты отвели к господину-коменданту, он тоже моим словам не поверил и даже отвозил в советский госпиталь для проверки. Там врачи подтвердили, что ногу у меня отняли много лет назад и Гитлером, кстати, Гитлер капут, я быть не могу. Марат, слушая монолог несостоявшегося фюрера, начал ржать. Серега тоже принялся кусать губы, а я сочувственно спросил. «Слушай, дядя». А почему ты усы не сбреешь? Ведь из моды они, как я думаю, навсегда вышли. Да и зубов просто не хватит такую гадость на лице носить». Штейр трагически вздохнул и ответил. «Господин комендант после первого раза тоже дал совет сбрить усы. Но тогда будет видна моя заячья губа. Вот, сами посмотрите». Тут уже и я не выдержал. Закатился так, что, упав на капот джипа, начал дрыгать ногами. Солдаты сначала непонимающе смотрели на ржущих командиров, но Марат в двух словах объяснил им диспозицию. Тут уж ржать начали все, кроме Пузырькова. Не веря в такой ужасный облом, старшина помертвел физиономией, а потом непримиримо произнес. «Я его все равно в особый отдел доставлю. Может, этот фашист все врет?» Вытирая слезы, я кивнул неудачливому ловцу. «Ты его лучше сразу домой забирай». Народу показывать будешь и перед девками хвастаться. А что? Почти вылитый Гитлер в натуральную величину». Пузырьков обиженно насупился, но в этот момент в диалог вступил Серега. Приняв грозный вид, он встал перед почтальоном и выдал. «Как полковник Красной Армии, я вам приказываю после посещения коменданта обрить голову на лосо и отрастить усы, как э, как у этого сержанта». В этом месте командир ткнул пальцем в бойца, обладающего шикарными буденовскими усами. «Приказ понятен?» «Цумбефель, гирд оберст!» Почтальон так резво встал по стойке смирно, что чуть не упал. А Гусев, надув щеки, чтобы опять не заржать, скомандовал нам. «Поехали!» Но прежде чем машина тронулась, он опять вдруг выскочил из Виллиса и, подойдя к чуть не плачущему Пузырькову, который продолжал цепко держать Штеера за плечо, сказал... «Старшина, вы все сделали правильно. От лица командования объявляю вам благодарность». И, пожав растерянному бойцу руку, пояснил, уже обращаясь ко всем. «К концу войны фашистские бонзы попытаются скрыться от справедливого возмездия. И у вас у всех, если вы проявите достаточную бдительность, есть шанс задержать кого-нибудь из этих убийц. Они могут скрываться под разными личинами, выдавать себя за разных людей». Но только от вашего внимания будут зависеть, сядут ли эти палачи на скамью подсудимых или смогут избегать заслуженной кары. А вам, старшина, приказываю доставить задержанного в комендатуру или особый отдел вашей части для выяснения личности. Спасенный от насмешек Пузырьков, вытянувшись, ответил «Есть!» И, гордо оглядев остальных бойцов, потащил почтальона в сторону фольварков. А Гусев, плюхнувшись в машину, махнул рукой, дескать, вперед. Джип проехал уже метров триста, когда я смог прийти в себя. Ткнув впереди сидящего полковника кулаком и перекрикивая обгоняемую колонну грузовиков, прокричал. «Но ты моста речи говорить! И где только научился! Видно, не зря с политруками трёшься!» Серёга на подначку не повёлся. Просто подмигнул и опять уставился на дорогу, не желая надрывать горло. А я, откинувшись на спинку, подумал что таких вот случаев с поимкой Гитлера будет масса. В Германии подобная стрижка и усики очень популярны. Во всяком случае, пока. Бойцы же в основной массе о фюрере знают только по плакатам и карикатурам, так что не завидую я тем гражданским немцам, которые протянут со смены имиджа. Тут ведь не просто зубов можно лишиться, но и самой жизни. Нарвется фриц подходящей внешности на обозленного бойца – Тот на любой приказ плюнет, лишь бы своей рукой эту змею шлепнуть.